Глава 32. Пришли нам своего пассажира. Один. «Помоги мне, Ричард!» – пропыхтел Джек. «Я не хочу двигать этот комод, Джек!» – ответил Ричард детским назидательным голосом. Теперь, когда они вернулись в комнату, темные мешки под его глазами стали заметнее. «Пусть стоит на своем месте!» Со двора вновь донесся вой. Кровать уже стояла перед дверью. Привычный порядок в комнате Ричарда кардинальным образом изменился. Ричард, моргая, стоял и оглядывался. Потом подошёл к кровати и стянул одеяло. Одно молча протянул Джеку, другое расстелил на полу. Достал из карманов мелочи бумажник, аккуратно положил на комод. Потом лёг на середину одеяла, накинул его края на себя и замер, не сняв очки, с написанным на лице немым отчаянием. Снаружи к комнате подступала густая, призрачная тишина, нарушаемая только далёким рёвом тяжёлых фур на автостраде. Во всём Нелсон-хаусе не раздавалось ни звука. «Я не хочу говорить о том, что происходит снаружи», — изрёк Ричард. «Прошу это учесть». «Хорошо, Ричард», — Джек и не собирался спорить. «Мы не будем об этом говорить». «Спокойной ночи, Джек». «Спокойной ночи, Ричард». Ричард улыбнулся. Едва заметно и невероятно устало. Но и этой улыбки хватило, чтобы сердце Джека согрелось и заболело. «Я по-прежнему рад, что ты пришёл. И утром мы обо всём поговорим», — добавил Ричард. Я уверен, к тому времени всё прояснится, и простуда, которую я подхватил, наверняка уйдёт. Ричард повернулся на правый бок и закрыл глаза. 5 минут спустя, несмотря на жёсткий пол, он уже крепко спал. Джек долго сидел, глядя в темноту. Иногда видел свет фар автомобилей, которые проезжали по Спрингфилд-авеню. Иной раз и фары, и уличный фонарь исчезали, словно вся школа Тейер выдёргивалась из этой реальности, и на какое-то время подвешивалась в небытии, прежде чем вернуться на положенное место поднялся ветер. Джек слышал, как он шуршит последними листьями, оставшимися на деревьях, которые росли у четырёхугольного двора, слышал, как под его напором ветви стучат словно кости, слышал, как он завывает в проходах между зданиями. 2. Этот парень идёт сюда, напряжённо сказал Джек. Прошёл час или чуть больше. Двойник Кэтリッジ. А? Неважно, спи, не зачем тебе на это смотреть. Но Ричард уже садился. Прежде чем остановиться на сгорбленной, деформированной фигуре, направлявшейся к Нелсон-хаусу, его взгляд успел пройтись по всему кампусу. И увиденное глубоко потрясло Ричарда, напугало его до глубины души. Плющ на Монксон-филдхаусе, еще утром редковатый, но все-таки зеленый, теперь приобрел отвратительный желтый оттенок. «Слаут, отдай нам своего пассажира!» Внезапно Ричарду захотелось только одного — вновь заснуть. Заснуть и спать, пока не пройдет грипп. Он проснулся с мыслью, что это грипп, не какая-то лёгкая простуда, а настоящий грипп. Только грипп и сопряжённая с ним высокая температура могли привести к таким ужасным, никак не связанным с реальной жизнью галлюцинациям. Не следовало ему подходить к открытому окну и позволять Джеку влезать в комнату через окно. Едва Ричард подумал об этом, как устыдился собственных мыслей. Три. Джек Рискос оглянул Ричарда. И бледное лицо, и выпученные глаза друга подсказали ему, что тот всё больше и больше теряет связь с реальностью. Невысокая тварь стояла на выбеленной морозом траве, напоминая тролля, вылезшего из-под какого-то моста. Руки, заканчивавшиеся длинными когтями, едва не доставали до колен. Над левым карманом армейской куртки красовалась корявая надпись Этрич. Куртку тролль не застегнул, и Джек видел под ней порванную, мятую Пендлтонскую рубашку. Тёмное пятно с одной стороны могло быть и кровью, и блевотой. На сил троли галстук, мятый, синий, с крошечной золотой буквой Э чуть ниже узла, прицепившийся к галстуку головки репейника напоминали гротескные булавки. Только половина лица Эдриджа двигалась как положено. Джек видел грязь на волосах и листья на одежде. "Слаут, отдай нам своего пассажира". Джек вновь посмотрел на уродливого двойника Эдриджа, встретился с ним взглядом. Глаза Этриджа вибрировали в глазницах совсем как зубцы камертона, и Джеку пришлось приложить немалые усилия, чтобы отвести взгляд. "Ричард", прошептал он, "не смотри ему в глаза". Ричард не ответил. Он как зачарованный смотрел на ухмыляющегося тролля, двойника Этриджа. В испуге Джек стукнул Ричарда по плечу. "Ох", выдохнул Ричард, схватил руку Джека и приложил её к своему лбу. "У меня высокая температура. Джек убрал руку с алба Ричарда, чуть тёплого, но никак не горячего, похоже на то. Я так и знал. В голосе Ричарда слышалось неподдельное облегчение. Скоро пойду в лазарет, Джек. Думаю, мне не обойтись без антибиотиков. Отдай его нам, Слоу. Давай поставим комод перед окном, предложил Джек. Тебя опасность не грозит, Слоу, прокричал Эдрич, ободряюще улыбнулся. Во всяком случае правая часть лица ободряюще улыбнулась, тогда как левая застыла как у трупа. "Почему он так похож на Эттриджа?" спросил Ричард с неестественным спокойствием. "Почему его голос так легко проходит сквозь стёкла? И что с его лицом?" Ричард говорил всё ре speech, и когда он задавал последний вопрос, возможно, для него самый важный, в его голосе уже отчётливо звучал страх. "И где он взял галстук Эттриджа, Джек?" "Я не знаю", ответил Джек. Мы снова все в Бруклендде, можешь не сомневаться, речебой. Я думаю, мы будем танцевать, пока ты не начнёшь блевать. Отдай его нам, Слоут, а не то мы придём и заберём его. И псевдаетрич в яростной ухмылке обнажил свой единственный клык. Пришли своего пассажира, Слоут, он покойник. Он покойник, и ты почувствуешь, как он воняет, если в самом скором времени не пришлёшь его. Помоги мне передвинуть этот грёбаный комод, прошептал Джек. Да квнул Ричард. Да, хорошо. Мы передвинем комод, а потом я лягу и, возможно, позже пойду в лазарет. Что думаешь, Джек? Что скажешь? Это хороший план. На его лице читалась мольба. Он очень хотел, чтобы Джек признал его план хорош. Возможно, ответил Джек. Всему своё время. Сейчас комод, а не могут бросать камни. 4. Вскоре Ричард опять провалился в сон, стонал, что-то бормотал хуже того, из уголков его плотно сомкнутых глаз потекли слезы. "Я не могу его отдать", говорил Ричард плачущим, недоумевающим голосом пятилетки. По холодев Джек уставился на него. "Я не могу его отдать. Я хочу, чтобы папа был со мной. Пожалуйста, кто-нибудь, скажите мне, где мой папа? Он ушёл в стеной шкаф, но сейчас его нет в стенном шкафу. Мне нужен мой папа. Он скажет мне, что делать. Пожалуйста". Камень влетел в окно. Джек вскрикнул. Удар пришелся в заднюю стенку комода. Несколько осколков стекла проскочили в щели справа и слева от нее. Упали на пол, разбились в дребезги. «Отдай нам своего пассажира, Слоуд!» «Не могу!» – простонал Ричард, ворочаясь в одеяле. «Отдай его нам!» – крикнул еще один голос, смеющийся и подвывающий. «Мы вернем его в Сибрукайленд, Ричард! Вернем в Сибрукайленд, где ему самое место!» «Еще камень!» Джек инстинктивно пригнулся, хотя камень в нос ударил в комод. Собаки выли, и лаяли, и рычали. "Никакого себе Календа", бормотал возне Ричард. "Где мой папа? Я хочу, чтобы он вышел из того стенового шкафа. Пожалуйста, пожалуйста, никаких басин себе Календа. Пожалуйста". Джек опустился на колени, начал трясти Ричарда твердя: "Просыпайся, это всего лишь сон. Просыпайся ради бога. Просыпайся". Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Зазвучал снаружи хор нечеловеческих голосов. У Джэка возникло ощущение, что у Нельсон-Хауса собрались зверолюди с острова Доктор Амор. Проспайся, проспайся, проспайся, подключился второй хор. Собаки выли. Полетели новые камни, превращая стекло в мелкую пыль, ударяясь о заднюю стенку комода, раскачивая его. Папа в стенном шкафу, крикнул Ричард. «Папа, выходи, пожалуйста, выходи, я боюсь!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Проспайся, проспайся, проспайся!» и Руки Ричарда заметались в воздухе. Камни летели, ударялись о комод. «Скоро, — подумал Джек, — прилетит достаточно большой камень, чтобы пробить тонкую стенку или свалить комод на них». Снаружи смеяли, серевели и скандировали отвратительными троллями голосами. Собаки, похоже, целая стая, вылили и рычали. «Па-па!» — с ужасом прокричал Ричард. Джек отвесил ему оплеуху. Глаза Ричарда широко раскрылись. Секунду он таращился на Джека, не узнавая друга, словно сон сжёг его разум. Потом схлипнул и шумно выдохнул. «Кошмарный сон. Из-за температуры, наверное. Но я не помню в точности, что мне снилось», — резко добавил он, словно опасаясь вопроса Джека о подробностях кошмара. Ричард, нам надо выбираться из этой комнаты. Выбираться из этой? Ричард смотрел на Джека как на безумца. Я не могу, Джек. У меня высокая температура, никак не меньше 103 градусов, может, все 104 или 105. Я не могу. 39,4-46 по Цельсию. Если температура у тебя и поднялась, то максимум на градус, спокойно возразил Джек. А то и меньше. Но я весь горю, запротестовал Ричард. Они бросают камни, Ричард. Галлюцинации не могут бросать камни, Джек. Ричард словно объяснял слабоумному, что то очень просто, но жизненно важно. Это басни Себру Календа. Это Новый град камней обрушился на окно. Пришли своего пассажира Слаут. Пошли Ричард. Джек поднял друга на ноги, подвёл к двери, потом вывел в коридор. Он очень жалел Ричарда, пожалуй, не так сильно как волка, но близко к тому. Нет, болен, температура. Я не могу. Новые камни загрохотали по комоду у них за спиной. Ричард взвизгнул и схватился за Джека как утопающий. Дикий, квокчущий смех донёсся снаружи. Собаки выли и дрались между собой. Джек увидел, что бледное лицо Ричарда стало ещё бледнее. Увидел, что друг качается и повернулся к нему, но не успел подхватить, и тот упал в открытую дверь комнаты Рояла Гарднер. 5 Ричард всего лишь лишился чувств и пришёл в себя. Едва только Джек ущипнул его за нежную кожу между большим и указательным пальцами. Ричард не собирался обсуждать то, что происходило снаружи, делал вид, что не понимает, о чём говорит Джек. По коридору они осторожно продвигались к лестнице. Джек заглянул в общую комнату и присвистнул. Ричард, ты только на это посмотри. Ричард с неохотой посмотрел. В общей комнате царил разгром. Стулья были перевёрнуты, диванные подушки вспороты. Портрет отца-основателя Тейер на дальней стене обезображен. Кто-то добавил пару дьявольских рогов, торчащих из седых волос. Кто-то другой пририсовал на дносу усы, а кто-то третий воспользовался острым предметом, чтобы неумело нацарапать промежность и член. Витрины шкафа с памятными подарками была разбита. Джек очень не нравился невероятный, немыслимый ужас, отражавшийся на лице Ричарда. В определённом смысле тот куда легче перенёс бы появление взводов эльфов, стройными неземными рядами марширующих по коридорам, или драконов, парящих над четырёхугольным двором, чем постепенное уничтожение школы Тейра, которую он знал и любил. Ричард верил, что в школе Тейра сочетаются добро и благородство, что она нерушимый бастион в мире, где ни на что нельзя рассчитывать даже на возвращение отцов, ушедших в стены и шкафы. «Кто это сделал?» — сердито спросил Ричард. И сам ответил. «Эти уроды. Больше некому». Он посмотрел на Джека, и, судя по выражению его лица, ему начала открываться истина. «Возможно, это колумбийцы», — внезапно заявил он. «Они, возможно, колумбийцы. И это, возможно, война наркокланов. Джек, тебе не приходила в голову такая мысль?» Джеку пришлось подавить желание расхохотаться. «Да, такое объяснение мог предложить только Ричард Слоуд. Колумбийцы. Кокаиновая война в школе Тейера в Спрингфилде, штат Иллинойс. Элементарно, мой дорогой Ватсон. Загадка решена на семь с половиной процентов». «Аллюзия на роман Николаса Мейера вам вретен кокаин, мистер Холмс». «Я полагаю, все возможно», — ответил Джек. «Давай поглядим, что наверху». «Зачем, во имя Господа?» «Ну, может, мы там кого-нибудь найдем». Джек в это не верил, но чувствовал, что нужно хоть какое-то обоснование. Может, там кто-нибудь спрятался, кто-нибудь нормальный, как мы. Ричард посмотрел на Джека, потом на разгромленную общую комнату, и у него на лице вновь отразилась боль. Теперь лицо Ричарда словно говорило «Я». Я действительно не хочу на это смотреть, но по какой-то причине это всё, на что я в данный момент действительно хочу смотреть. Это горько и отвратительно, словно кусаешь лимон или царапаешь ногтями по грифельной доске или водишь вилкой по хваянсовой раковине. Наркотики беда нашей страны, заговорил Ричард лекторским тоном. Только на прошлой неделе я прочитал в New Republic статью о распространении наркотиков, Джек, и все эти люди могли обкуриться. Они могли нанюхаться кокаина. Они могли. Пошли, Ричард, спокойно оборвал его Джек. Я не уверен, что смогу подняться по лестнице, по стариковски сварливо проворчал Ричард. У меня слишком высокая температура, чтобы подниматься по лестнице. Как учат в школе Тейера, попытка не пытка, ответил Джек, увлекая Ричарда в нужном направлении. 6. Когда они добрались до лестничной площадки второго этажа, в застывшую тишину Нелсон-хауса вернулся звук Снаружи рычали и лаяли собаки. Судя по всему, их собралось уже не десять и не двадцать, а сотни. Вдруг зазвонили колокола в часовне. И от их звона дворняги, которые носились по двору, просто обезумели. Они набрасывались друг на друга, сцепившись, катались по неухоженной, заросшей сорняками траве, рвали зубами все, что оказывалось в пределах досягаемости. На глазах Джека одна напала на вяз, другая прыгнула на бронзовую статую Тейера, и от удара оскаленной мордой отвердый металл брызнула кровь. В отвращении Джек отвернулся. Пошли Ричард, и Ричард с готовностью подчинился. 7. Второй этаж встретил их перевёрнутой мебелью, разбитыми окнами, клочьями набивки, виниловыми пластинками, которые, судя по всему, использовали в качестве фрески, разбросанной одежды. Третий этаж затянул туманом. Здесь было тепло и влажно, как в тропическом лесу. Когда Джек и Ричард подошли к двери с надписью «Душевая», стало совсем жарко. Тонкие щупальца пара, встретившие их на лестнице, превратились в густую непроницаемую пелену. «Оставайся здесь», — распорядился Джек. «Жди меня». «Конечно, Джек», — невозмутимо ответил Ричард, чуть возвысив голос, чтобы его не заглушала льющаяся в душевой вода. Его очки запотели, но он и не собирался их протирать. Джек открыл дверь и вошел. Жара облепляла. Одежда тут же намокла от пота и висевшего в воздухе пара. В облицованной кафелем комнате грохотала вода. Она текла из всех 20 душевых головок, нацеленных на сложенную посреди душевой груду спортивной амуниции. Вода медленно просачивалась сквозь эту кучу, наполняя душевой паром. Джек снял башмаки и медленно обошёл комнату по периметру, пытаясь остаться сухим и не обжечься, потому что устроивший это безобразие не потрудился открыть холодную воду. Джек по очереди выключил воду во всех кабинках. Для этого у него не было повода, никакого повода. И он ругал себя за потерю времени, которое мог бы потратить на поиски способа покинуть Нелсон-Хаус и кампус школы Тейер до того, как все эти твари набросятся на них. Никакого повода. Разве что не только Ричарду требовалось создавать некое подобие порядка из хаоса, создавать порядок и поддерживать его. Он вернулся в коридор и увидел, что Ричарда нет. Ричард крикнул Джек, чувствуя, как отешещённо забилось сердце. Ответа не последовало. "Где Ричард?" В воздухе висел тяжёлый запах разлитого одеколона. "Ричард, где ты, чёрт побери?" Рука Ричарда легла на плечо Джека, и тот вскрикнул. "Восемь. Не понимаю, чего ты так заорал?" позже удивлялся Ричард. "Это был всего лишь я. Просто я нервничаю, устал", ответил Джек. Они сидели на третьем этаже в комнате парня с удивительно гармоничным именем Альберт Хамберт, которого прозвали Альберт Брюхан. Он был самым толстым учеником в школе, и Джек в это верил. Комнату заполняло невероятное количество помойной еды. Чувствовалось, что этот парень больше всего на свете боялся не отстранения от тренировки по баскетболу или двойки за контрольную по тригонометрии. Нет, его пугало другое. Проснуться ночью и обнаружить, что под рукой нет упаковки пончиков или кексов с арахисовым маслом. Все его запасы были раскиданы по комнате. Стеклянная банка с маршмеллоу разбилась, но Джек никогда не любил маршмеллоу, как и лакричных червей. Альберт Брюхан держал целую коробку на верхней полке стенового шкафа. На коробке Джек прочитал: "С днём рождения, дорогой, от твоей любящей мамы". Одни любящие мамы шлют коробки с лакричными червями. Другие любящие папы, блейзеры от Brooks Brothers, устал подумал Джек. И если есть разница, то лишь Джейсону известно, в чём она. Они нашли в комнате Альберта Брюхана достаточно еды, чтобы устроить трапезу из колбасок Slim Jim's, нарезанных ломтиками пепперони и картофельных чипсов со вкусом соли и уксуса. На десерт целую упаковку печенья. Джек принёс из коридора выброшенный туда стул Альберта и сел у окна. Ричард устроился на кровати. Да, ты точно нервничаешь, согласился Ричард и покачал головой, когда Джек предложил ему последние печенье. Паранойя, естественно, всё потому, что последние 2 месяца ты провёл в дороге. Ты придёшь в норму, как только вернёшься к матери, Джек. Ричард. Джек отбросил пустую упаковку Fae и Seamus. Хватит нести пургу. Ты видишь, что творится в твоём кампусе. Ричард облизнул губы. Я это объясню. У меня температура. Может, ничего этого не происходит. А если и происходит, то в этом нет ничего необычного. Просто мой разум всё воспринимает превратно. Это один вариант. Другой, ну, торговец наркотиками. Ричард чуть передвинулся к изголовью кровати Альберта Брюхана. Ты не употреблял наркотиков, Джек, в своих странствиях? Глаза Ричарда вновь вспыхнули разумным светом. Вот логичное объяснение, логичный выход из всего этого безумия, говорил этот свет. Джек каким-то образом оказался замешан в наркоторговле, и эти люди пришли сюда следом за ним. Нет, устало ответил Джек. Я всегда думал, что ты адекватно оцениваешь ситуацию, Ричард, и представить тебе не мог, что увижу собственными глазами, как ты используешь голову, чтобы искажать факт. Джек, это какой-то бред, и ты это знаешь. Нарковойны в спринте, где штаб Элинойс, переспросил Джек. И кто у нас рассказывает басни Сибру Кайленда? Именно в этот момент камень влетел в окно комнаты Альберта Хамберта, засыпав осколками стекла пол.